Глава четырнадцатая А чуть раньше на опушке молодого леса происходило вот что. Фитчик, освободившись от заклятия, превратился в Лунфича, гордо расправил огромные крылья и на секунду залюбовался ими. — Потом насмотришься, а сейчас лети, как никогда в жизни! — прошептала Луна. — Да знаю я, знаю! — проворчал хранитель. «Амитрин, с завтрашнего дня сядь на диету, ты становишься неподъемным. Все эти плюшки не доведут до добра. Не успеешь оглянуться и здравствуй, пуза. Бери пример с меня». Пока Амитрин силился придумать достойный ответ, Луфич уже набрал высоту и развил такую скорость, что стало не до разговоров. тут бы удержаться и не слететь вниз. Луна улыбнулась и утешающе ткнула друга кулаком в бок. Подлетев к манибиону, они услышали звуки боя. У входа в подземелье шла схватка. Отряд молодых воинов, выехавший на лошадях сразу после избавления от осколков, уже добрался до главного дворца. и сражался с дворцовой стражей. Аметрен, едва дождавшись, когда Лунпич приземлится, легко спрыгнул со спины хранителя и на бегу, выхватив меч, ринулся на помощь. Луне оставалось только ждать, пока все закончится. Лунпич, запыхавшийся после быстрого полета, тяжело дышал, высунув огромный язык, как большая крылатая собака. Чтобы немного охладиться, а заодно утолить жажду, он сунул голову в фонтан. Луна с улыбкой наблюдала, как хранитель фыркает от удовольствия. И вдруг чья-то костлявая рука зажала ей рот. Девушка не успела даже вскрикнуть. Ей завели руки за спину и потащили во дворец. Луна брыкалась и мотала головой, пытаясь освободиться. Но, несмотря на худобу, похититель был сильнее нее. — Попалась, наконец-то! Теперь вы все попляшете! Торжествующе прошипел он, и в лицо девушки ударил гнилой запах давно нечищенных зубов. Луну чуть не стошнило. Она лихорадочно перебирала в голове приемы рукопашного боя, которым обучал ее Аметрин. И, наконец, вспомнила один его совет. Если противник захватил тебя так, что ты не можешь пошевелиться, нужно полностью расслабиться и обмякнуть в его руках. Тогда тело становится намного тяжелее, и нападающему приходится принять на себя весь вес жертвы, продолжая при этом удерживать захват. Луна попыталась одолеть панику, сжимавшую горло, и расслабиться. Но тут похититель сдавленно пискнул, и девушка почувствовала, что свободна. Она отпрыгнула в сторону и встала в боевую стойку. Однако в этом уже не было необходимости. В пасти Лунфича, который держал захватчика за пояс брюк, сложившись пополам, болтался корневол. На морде хранителя было написано такое отвращение, что Луна чуть не рассмеялась. — Фу, Лунфич, выплюнь, отравишься! — крикнула она. Луна вспомнила, как два года назад Фитчик вцепился в палец корнеола. С тех пор хранитель немного подрос, а еду в корнеоле явно прибавилось. Лунфич, не меняя выражения крайней брезгливости, расцепил зубы. Корнел мешком упал на мостовую и тут же заскулил. Госпожа Луна, простите, это все он, геоцинт, то есть господин правитель геоцинт, это он меня заставил. Как ты посмел напасть со спины? Взревел Лонфич. От его мощного баса. Корнеул вшелся в брусчатку и залепетал. Повелительница, владычица, королева, это не я, это все он. Если господин правитель Геоцинту узнает, что я не захватил вас, он меня сразу убьет. А если ты ее хоть пальцем тронешь, то тебя убью я! Раздался спокойный голос Аметрина. Подойдя к корнеолу, он бросил ему меч. павший, когда Лумпич схватил его и негромко сказал. — Встань и защищайся, как мужчина! — Нет-нет-нет, что вы! — запричитал тот. — Я не осмелюсь поднять руку на любимого сына, господина-правителя Геоцинта. При имени отца Аметрин поморщился и ткнул Корнеола кончиком лезвия. «Вставай!» — закричал он. «Вспомни, что ты воин, борись до конца!» «Нет!» — завыл Корнеол, вцепляясь в сапог Митрина. «Пощадите меня, и я буду служить вам до конца жизни! О, господин Аметрин, самый справедливый, самый мудрый, самый добрый! Пожалейте несчастного!» Аметрин брезгливо оттолкнул его и повернулся к Луне. «Пойдем, что с него взять? Нужно спасать правителей. Проход свободен. Больше стражников здесь нет. А с этим разберутся наши воины». Он шагнул к девушке. «Аметрин, осторожней!» одновременно закричали Луна и Лиса. В эту секунду Корнеол, схватив брошенный ему меч, скочил и пронзил Аметрина насквозь. Тот, увидев острие меча, вышедшее из груди, посмотрел на луну и прошептал. «Прости, я все-таки не смог уберечь тебя», и упал лицом вниз на мостовую. «Аметрин!» — закричала девушка, бросившись к нему. Дрожащими руками она выдернула меч и с ужасом уставилась на страшную рану, края которой уже начали синеть. Спина Аметрина еще судорожно вздымалась, но вот, дернувшись, замерла. Под ним расплывалось огромное пятно крови. Лиса ничком лежала рядом. Лунфич издал такой страшный вопль, что лопнули стекла на первом этаже дворца. Со всех сторон к ним уже неслись воины. Но Лунфич не стал их ждать. Он схватил корниола, который тихонько пятился назад, и взмыл в воздух. Корнеол в ужасе верещал, тщетно пытаясь вывернуться из лап хранителя. Но ничего не получалось. Лунфич несся вверх, и земля стремительно удалялась. Вдруг хранитель почувствовал, что тело в его лапах содрогнулось и обмякло. Он скосил глаза и увидел, что корнел уже не дышит, умерев от ужаса. Лунфич разжал лапы и полетел обратно, ничего не видя от слез. На дворцовой площади вокруг распростертого аметрина уже собралась толпа. «Сейчас!» «Сейчас, потерпи!» — шептала Луна, держа светящиеся серебристым светом ладони над раной. «Потерпи немножечко, я тебе обязательно помогу!» Но она не чувствовала пульсации, которую всегда ощущала при исцелении. Она чувствовала лишь страх. Даже Эгерин, истощенный магией черных книг, не выглядел так, как Аметрин. Словно все цвета жизни покинули его. «Пожалуйста, не умирай, Амитрин! Слышишь, ты не можешь умереть, не можешь бросить нас!» Луна с ужасом увидела, что свечение в руках погасло. «Нет, нет, нет!» Она принялась судорожно тереть ладони. «Я все сделаю, только не уходи!» Вновь почувствовав тепло, Луна упорно поднесла ладони к ужасной ране, из которой уже не текла кровь. — Я не сдамся. Тебе еще рано уходить. Ты столько всего не сделал. Сентария убьет меня, если я тебя не верну. А уж перить спиропа. слышишь? Если ты сейчас же не очнешься, то я приду за тобой в мир забвения. Дыши, только дыши! Руки опять перестали светиться. Но Луна с сумасшедшим упорством продолжала тереть ладони, вновь и вновь вызывая волшебный свет. Она чувствовала, как силы покидают ее, уходя в пустоту. Краем глаза Луна увидела, что рядом с ней на колени опустился гелмар, которого уже освободили воины. Его руки светились ровным золотым сиянием. Вместе с луной он занес их над раной, вливая в бездыханное тело жизнь. Все новые и новые светящиеся ладони появлялись рядом с ними. Освобожденные от осколков целители стекались к месту трагедии. Свет гас, но они вызывали его снова и снова. Луна почувствовала, что ее кто-то тянет вверх, и закричала, отбиваясь. — Пустите меня! Я должна помочь! — Девочка моя! — раздался голос Турмалины. — Если ему можно помочь, то они сделают это. А тебе нужно быть в другом месте. Только ты можешь освободить правителей. Их камеру защищает сильная магия. Никому не под силу с ней справиться. — Никуда я не пойду, я не брошу его! — запротестовала Луна, пытаясь вырваться из объятий пра-пра-пра-бабушки. Тут к ним подбежали Анита и Нифелина, тоже выпущенные из подземелья. Анита быстро обняла Луну, а потом опустилась на мостовую и добавила свою силу к общей целительной волне. Нифелина, прижимая дочь к себе, проговорила. «Лона, соберись. Сейчас твоя задача – освободить правителей. Нашим воинам нужна их помощь. Они гибнут каждую минуту. Доверься целителям, доверься Аните. Здесь ты сделала все, что могла». Луна вырвалась из ее рук и снова скользнула к Аметрину. Его уже перевернули на спину. Стараясь не смотреть на запавшие глаза и заострившийся нос, девушка поцеловала друга и сказала, — Только попробуй умереть, я тебе этого никогда не прощу. Потом она встала и, не оглядываясь, побежала в подземелье. Целители вновь сомкнули руки, продолжая направлять живительный свет в рану. Спустившись вниз по каменным ступеням, Луна вместо решеток увидела черную стену, покрытую зловонной слизью. В студенистой массе плавали ошметки паутины и кровавые пятна. Это выглядело жутко. В нос ударил ужасный запах. Луна растерянно попятилась. «Что это?» «Запирающее заклятие!» — ответил один из воинов. Другие камеры тоже были закрыты такой стеной, но с ней мы справились. Пара огненных сфер, и она сгорела без следа. А эта, похоже, двойная. Мы уже все перепробовали, она даже не дрогнула. Видимо, здесь нужно что-то другое. Может, ваша знаменитая сфера справится? — Ладно. Неожиданно для себя Луна успокоилась. — Давайте попробуем, только отойдите в сторону. Воины отступили к стене. Луна сосредоточилась, собирая все свои силы. Сначала ничего не получалось. Магия слабо мерцала в руках. Слишком много потрясений для одного дня. Луна закрыла глаза, и против воли Тут же вспомнила лицо Аметрина с посинившими губами. Глухой волной в ней начала подниматься какая-то нечеловеческая ярость. В израненных ладонях луны начал появляться магический шар, в котором переплетались все стихии, подвластные ей. Огоньки водили в нем хороводы с водными струями. Две стихии... Впервые не боролись, а соединялись друг с другом. Через мгновение к ним присоединился ветер, принесший с собой энергию земли. Крохотные ростки растений, которые длинной вереницей вплетались в этот танец. Воины ахнули. Как только шар озарился серебряным светом жизни, луна изо всех сил метнула его в стену. С тихим звоном он разбился, и вся стена от пола до потолка покрылась серебром. Девушка даже на мгновение увидела в ней, словно в зеркале, свое отражение и отражение воинов, которые в изумлении стояли за ее спиной. Она шагнула к стене. — Госпожа Луна, осторожнее! Вдруг это опасно! — крикнул пожилой воин. Луна с улыбкой обернулась. — Не бойтесь, я знаю, что делать. И прикоснулась к стене. Ладони девушки вновь мягко засветились. Стена вздрогнула, и во все стороны, ломаясь под причудливыми углами, побежали глубокие трещины. Раздался щелчок, и стена исчезла, совсем без следа. Воины тут же бросились к двери, и вскоре правители вышли из камеры. Уже через минуту огненные шары освободили всех узников от осколков, и они поспешили наверх. Луна на бегу рассказала отцу с Гелиодором о том, что случилось с Эмитрином. Алекс мгновенно принял решение. «Гелиодор, вы все отправляетесь на поле боя». «А я посмотрю, нужна ли помощь здесь. Потом присоединюсь к вам». Тот без лишних разговоров кивнул. Криалина велела воздушным воинам поскорей перенести правителей на поле боя. Сама она взвилась в воздух и стала подгонять ветер. Александрит с Луной, в измученном сердце которой еще теплилась надежда, бросились на площадь, где целители, по-прежнему пытались вернуть Аметрина к жизни. Бой за Драгомер был в полном разгаре. Сильный шум на мгновение отвлек Рутила от схватки с гиацинтом. Он выпрямился и пригляделся. Со стороны Манибиона с невероятной скоростью летели правители. Небо над ними разрезали гигантские молнии, Оглушительно грохотал гром. Криолина, обрадовавшись возвращению магии, отвела душу, создав небольшие, но очень злые тучи. Гелиодор тоже внес свою лепту, разукрасив небо огненными всполохами. Тем временем Геоцент, прижав к себе сумку, быстро спрыгнул с тучи, которая ползла уже у самой земли. и затерялся в толпе сражающихся. Когда нужно, он умел становиться незаметным. Самозванец скинул роскошный плащ, нацепил шлем убитого сейфорианца и стал пробираться к молодому лесу, где надеялся найти укрытие. Тут паук оправился от шока и зашипел, высунувшись из сумки. — Куда ты настащишь, дурья башка? А ну — А ну-ка, огрызнулся Геоцент, петляя, как заяц, между сражающимися воинами. Рутил повернулся и, увидев вместо врага только его плащ, взревел от ярости. Он выпрямился во весь рост и окинул взглядом поле боя, надеясь увидеть знакомую с детства фигуру. И вскоре его внимание привлек человек в криво надетом шлеме, который, прижимая к себе сумку, бежал к лесу. Рутил ринулся следом, мгновенно узнав брата-предателя. Люди расступались перед ним, шарахаясь от ярости, которую он излучал. Еще немного!» — думал Геоцинт. Он уже планировал, как спрячется... насытит книги случайными жертвами, накопит силы, а потом вновь попробует завоевать этот упрямый мир. Он уже вбежал в лес, как вдруг услышал. «Стоять! Стой, я сказал!» Это было сказано таким тоном, что гиацинт против воли остановился. Из кустов с мечом в руках вышел Галит. У него за спиной стояли нахмуренные пирити спиропа. Все они должны были находиться в руднике. Таков был приказ. Однако, едва Рутил с воинами ушли, Галит упрямо двинулся следом. Никто не смог остановить его. Пирети спиропа тайком отправились за ним. Они бы никогда не нарушили приказ дяди Рутила, поручившего им охранять рудник, но тревога за деда оказалась сильнее. Переживавшись за луну, Стефан увязался за ними. Сентария тоже не смогла усидеть в руднике. Такая большая компания не могла долго оставаться незамеченной. Галит через несколько минут вычислил их и попытался отправить обратно в рудник. Но тут перед Испиропа показали фамильное упрямство, заявив, что без него не вернутся. Боясь за детей, Галит решил остановиться в том самом небольшом лесу, где перед началом битвы находились запасные силы повстанцев. Сейчас все воины уже вышли на поле боя, и Галит с детьми были в лесу одни. И надо же такому случиться, что именно к тому месту, где они прятались, и прибежал Гиацинт. Не иначе, как сама судьба вмешалась. — Стой, я сказал! — с угрозой повторил Галит, не сводя глаз с сына. — Отец, дай пройти! — тихо сказал Гиацинт. — Просто отойди в сторону, и ты меня больше не увидишь. «Сумку на землю!» — приказал Галит. «Отец, что ты творишь? Идешь с мечом на собственного сына, да еще на глазах у моих детей?» «Ты больше нам не отец!» — выкрикнул Пиропа, голос которого невольно трогнул. «Ты предатель!» — подхватил Пирити. «Ах так, я вам сейчас покажу, щенки неблагодарные!» Гиацинт выхватил жезл и по привычке хотел щелкнуть огненным кнутом. Он совсем забыл, что эссансия лишила его не только энергии рубина, но и огненного дара. Отбросив жезл, без магии ставшей бесполезной палкой, Гиацинт вытащил главную черную книгу, открыл и направил на собственного отца и детей. Книга хищно облизнулась и начала действовать. Перед Спира сразу же потеряли сознание. Галет продолжал стоять, глядя прямо перед собой. Геоцент вдруг почувствовал странный холод в груди. Он сначала не понял, что произошло. Руки ослабли. Книга, чувствуя, что ее вот-вот выронят, угрожающе зарычала. Геоцент все же не смог ее удержать. Книга упала и своем захлопнулась. Самозванец медленно обернулся. За его спиной стоял бледный, высокий юноша с окровавленным мечом. Это еще кто такой? Успел подумать геоцент и упал бездыханным. Он даже не успел узнать, что его убил не чародей, а обычный юноша из мира по ту сторону земли. Причем Стефан не хотел никого убивать. Он стоял, прикрывая собой синтарию, неловко выставив вперед меч и закрыв от страха глаза. Судьба сама привела самозванца на смертоносное острие. Стефан в ужасе отбросил меч. В ту же секунду он увидел огромного паука, сидящего на книге, которая выпала из рук Геоцента. Обсидиан, дрожа от ярости, уже размотал свою паутину и готов был метнуть ее в ребят. Стефан кинулся к пауку, чтобы помешать. «Нет — Нет! — скричал Серафим. Он сидел на плече Сентарии, которая пыталась привести в чувство перети Спиропа. Рядом метались Руби и Флави. Их еще тошнило после воздействия черной магии. Богомол бесстрашно прыгнул на паука и вонзил передние лапы с острыми крючками на кончиках прямо в его толстое брюхо. Тот заверещал и попытался сбросить с себя Богомола. Но тут его голова отлетела в сторону, отсечённая мечом Рутила, который, наконец-то, всех нашёл. Серафим выдернул лапы из зловонной жижи, хлынувшей из паука, и преувеличенно спокойно сказал. «Кажется, меня сейчас стошнит». После чего грациозно упал на землю и потерял сознание. Рутил бережно подхватил хранителя и передал Сентарии. потом взял в руки книгу. Она тут же зашипела. «Приветствуем тебя, новый повелитель! Возьми нас к себе! Мы просим твоей защиты! Ты всю жизнь провел в тени брата! Мы дадим тебе все, чего ты заслуживаешь!» Рутил отшвырнул книгу и спросил. «Вы тоже это слышали?» «Да!» В один голос ответили Сентария и Галит. «А что слышали?» — не понял Стефан. «Книга! Она говорила со мной!» — прошептал Рутил. «Не трогай ее, сынок! Она ищет нового проводника!» «Что же нам делать? Мы не можем оставить их здесь!» «Надо ждать правителей!» — ответил Галит. «Давайте я попробую!» решился Стефан. «Я не слышал ничего, да и вообще, что она мне может сделать? Я же не чародей, а простой человек». Косясь на останки страшного паука, Стефан подошел к главной книге и взял ее в руки. Странно, но книга молчала. Стефан собрал все остальные и сунул в свою сумку. «Теперь я понял, зачем Эссантия переместила тебя в наш мир, Стефан. Ты даже не представляешь, что ты сейчас для нас всех сделал», — сказал Галит. Стефан, которого сильно мутило от пережитого, а по спине тек холодный пот, мужественно сказал. «Да ладно, пустяки!» и побледнел еще сильнее.